солнце уже склонялось к горизонту, и потому мы двинулись туда, где степь превращалась уже почти в пустыню. Я увидел огромные песчаные горы и услышал странный, ни на что не похожий вибрирующий звук. Михаил объяснил, что это одно из немногих мест на Земле, где дюны поют. Когда в Париже я рассказывал об этом, мне поверили только потому, что некий американец подтвердил, что и сам сталкивался с подобным явлением на севере Африки. Таких мест на нашей планете всего около 30. В наши дни ученые все объяснили. Из-за геологических особенностей местности ветер, пронизывая частицы песка, вызывает такой вот звук. Однако в древности считалось, что это место обладает магическими свойствами. И поверьте, Дос именно его, выбрав для перемены вашего имени, оказывает вам честь. Мы начали взбираться по склону одной из этих песчаных гор и с каждым следующим шагом шум становился громче, ветер задувал сильнее. Когда оказались на вершине, горы на юге обрисовались четче. Вокруг нас простиралась бескрайняя равнина. «Обратитесь лицом на запад и снимите с себя одежду», — сказал Дос. Не задавая вопросов, я повиновался. Мне было холодно, но мои спутники не обращали на это внимания. Михаил преклонил колени, как для молитвы. Дос, обведя взглядом небо и землю, положил мне руки на плечи, точно так же, как вчера я положил руки на плечи голландцу. Во имя госпожи посвящаю тебе, посвящаю тебя земле, которая и есть госпожа. Во имя коня посвящаю тебя, посвящаю тебя миру, пусть он поможет тебе пройти твой путь. Во имя бескрайней степи посвящаю тебя, посвящаю тебя безграничной мудрости, пусть будет твой горизонт шире того, который ты видел до сих пор. «Ты избрал себе имя, и сейчас произнесешь его впервые». «Во имя бескрайней степи избираю себе имя», — ответил я, не спрашивая, поступаю ли я так, как велит ритуал. Шум ветра в дюнах нашептал мне эти слова. Много веков назад один поэт описал странствие человека по имени Одиссей, который возвращался на свой родной остров Итаку, где ждала его возлюбленная. Он испытал множество опасностей, прошел через множество испытаний, от штормов до искушения привольной и комфортной жизнью. И вот настает минута, когда он оказывается в пещере, где обитает одноглазое чудовище, циклоп. Тот спрашивает, как его имя. Никто, отвечает Одиссей. В схватке ему удается ослепить циклопа. На крики чудовища прибегают другие циклопы, и, заметив, что вход в пещеру завален скалой, спрашивают, кто еще там находится. Никто, никто, отвечает циклоп и его товарищи, сочтя, что ему ничто не угрожает, уходят. Одиссей же может продолжать свой путь к женщине, которая ждет его. Итак, твое имя Одиссей, мое имя Никто. Меня сотрясает озноб, кажется, будто в тело вонзаются острые иглы. Сосредоточься на том, что тебе холодно, и ты перестанешь дрожать. Пусть холод заполнит все твои мысли, не оставив места ни для чего другого, и тогда он станет тебе спутником и другом. Не пытайся совладать с ним, не думай о солнце, иначе будет хуже. Ты вспомнишь, что существует жара, и холод почувствует, что он не мил тебе и нежеланен. Мои мышцы напрягаются и расслабляются, чтобы создать энергию и с ее помощью сохранить мой организм живым. Но я поступаю так, как велит Дос, ибо я доверяю ему, его спокойствию, его нежности, его власти. Я позволяю иглам вонзиться в меня, мышцам одеревенеть, а зубам стучать. И повторяю про себя: не сопротивляйтесь, холод наш друг. Тело не слушается меня, но по прошествии четверти часа дрожь перестает сотрясать мое тело. Я впадаю в некое оцепенение и хочу опуститься на земь, однако Михаил подхватывает меня, удерживает на ногах. Бог говорит со мной. Кажется, будто слова его звучат из дальней дали, оттуда, где степь встречается с небесами. Добро пожаловать, кочевник, пересекший степь. Добро пожаловать туда, где небо мы всегда зовем голубым, даже если оно пепельно-серое, потому что мы знаем его истинный цвет, скрытый за тучами. Добро пожаловать в край Тенгри, добро пожаловать ко мне, ибо я пришел сюда принять тебя и почтить тебя в твоих поисках. Михаил сел на землю и дал мне выпить чего-то такого, от чего кровь моя сразу согрелась. Дос помог мне одеться. Мы прошли по склону дюн, о чем-то говоривших между собой, и вернулись в наш лагерь. Еще до того, как мои спутники взялись готовить ужин, я провалился в глубокий сон.